«Арорк. Проснуться ведьма изволила, когда я уже подумал, что-нибудь подпалить. Не со скуки, а чтобы кое-кто открыл свои колдовские глазки и присоединился к решению проблемы. К утру я успел многое. Для начала выбрался из-под купола. Самым примитивным образом, банально затушив собственным огнем свечи. На них даже простейшей защиты не оказалось. Кто так наплевательски к своей безопасности относится?» Выбравшись, снова попытался открыть портал. Арка перехода послушно засветилась, но на этом все. Я мог сколько угодно созерцать интерьер собственного кабинета сквозь межмировое окно, однако был не в силах сделать к нему и шагу. Так и подмывала зашвырнуть свой замок сладко посапывающую девчонку, устроившую мне незапланированное путешествие, но ввиду отсутствия гарантии, что это разорвет привязку, рисковать не стал. Сперва я избавлюсь от цепи ритуала, а уж потом... Потом недалекая ведьма-недоучка на собственной гладенькой белой шкурке узнает, что такое быть выдернутой незнамо куда, если, конечно, к тому моменту я не остыну. А забросив родной замок Вестника с указаниями для слуг, обошел свое временное жилище. «Довольно убогое и тесное. У меня купальня больше, чем комнаты в доме ведьмы. На дверях спальни висели простенькие охранки. Такими только мухотворение отгонять» даже без оповещения о нарушении целостности. Порвал их без раздумий. На входную дверь свою паутину навесил, так, на всякий случай. На окна тоже, хотя подходить к ним не стал. Ни к чему пока внимание привлекать, мало ли кто тут вокруг и обитает. За стенами, под полом и даже над потолком чувствовались живые. Несколько десятков, судя по всему, обычных людей. На полноценное сканирование силы тратить не стал. На крохотной кухне в холодильном шкафу нашел остатки червяка и заглотил, почти не жуя. Я ведь планировал поужинать у любовницы и не ел с обеда. Больше ничего съестного не обнаружил, только пяток яиц неизвестного происхождения, но не употреблять же их сырами и банка с также неизвестной крупой. Похоже, моя ведьма бедствует, если не сказать больше. Хм, может откупиться какой-нибудь безделушкой. Но я после душа даже кольца надеть не успел» пару пуговиц с брюк срезать. Представив глаза девчонки, когда буду эти пуговицы отрывать, чуть не заржал. Вернувшись в самую большую из комнат, осторожно выудил у спящей зеленоглазки тетрадь. Полистал, разглядывая схемы, и внезапно прочел написанное. Видать, на бутылке была этикетка на каком-то другом языке, том, который сама ведьма не знает. Ознакомившись с дневником, понял, надо договариваться. И для начала не следует пугать хозяйку бегством раба. Вернул девушке ее писанину, устроился в центре пентаграммы и принялся ждать. Едва ее ресницы дрогнули, зажег магией агарки и сделал предельно несчастное лицо. Не знаю уж, как получилось, в жизни несчастным не был.